Кроме того, он следил, чтобы нам хотя бы аккуратно выдавали наши пайки. Однажды во время очередного обыска я собственными ушами услышал, как он ругался по телефону с каким-то своим начальством. Майор утверждал, что нашу работу следует считать особо важной. При особо важной работе пленным давали примерно 220 граммов хлеба, 22 грамма мяса, 18,5 граммов жиров — и 32 грамма сахара в день. А при не особо важной всего лишь 125 граммов хлеба, 15 граммов жиров и мяса и, кажется, 21 грамм сахара. А это означало разницу в 100 граммов хлеба, в 3,5 грамма жиров, в 7 граммов мяса и в 11 граммов сахара. не больше, ни меньше. Майор был энергичный дядя, Но, строго говоря, его нельзя было назвать полноценной личностью. Для этого у него многого не хватало. Не хватало одной руки, одной ноги и одного глаза. Меня как раз обыскивали, когда он орал в трубку. Здорово орал! Ну, а потом, перед самым концом, он спас нам жизнь. Спас жизнь двенадцати пленным, которые оставались в лагере. Во время тяжелых бомбежек тридцать наших сбежали, часть из них попряталась в развалинах, но большая часть отправилась на Запад, на встречу наступающим американцам. Они шли под командованием неутомимого Виктора Генриховича. Что стало с этими тридцатью, я до сих пор не знаю. Ну а мы, двенадцать человек, включая Бориса, который радостно ждал очередной встречи с Леней, мы, двенадцать человек, проснулись как-то рано утром у себя в бараке и обнаружили, что вся наша конвойная команда, так сказать, дружно, и сплоченно драпанула из-под своего знамени. Часового не было, в караульном помещении двери стояли настежь. решетчатые створки ворот были открыты, только колючая проволока осталась на месте. И вид, который расстилался перед нами, был точно такой же, как с этой веранды. Железнодорожные пути, садовые участки, гравельный карьер, свалка металлолома. Ну так вот... Свобода свалилась на нас, как снег на голову. Притом момент был неподходящий, мы сидели в полной растерянности. Что нам было делать со своей свободой? Куда податься? Положение хуже губернаторского. Сами понимаете, как опасно было советским военнопленным разгуливать в те дни по окрестностям. Конвой наш закончил войну неофициальным порядком, а, так сказать, сепаратно. Не сомневаюсь, что несколько стражников еще успели попасться в руки тем, И те вздернули их на виселицу или поставили к стенке. Мы держали совет и решили сообщить обо всем руководству Шталага. Если майор не дезертировал, он поможет нам выжить при этой не вовремя свалившейся на нас свободе. Смертельно опасной свободе. Бежать было бесполезно. Первый же патруль, первые же цепные псы схватили бы нас. Все дело в том, что в Германии существовал тогда очень простой способ освободиться от людей, которых было хлопотно охранять, держать за решеткой, судить по закону. Этих людей расстреливали на месте. Но, как ты, наверное, догадываешься, нас это вовсе не устраивало. Иногда до лагеря уже доносилась артиллерийская канонада. Значит, не за горами была настоящая свобода. Однако бежать просто так, куда глаза глядят, казалось смерти подобным. Виктор Генрихович и наши товарищи тщательно подготовили свой побег, достали карты местности, собрали продукты. Кроме того, у них было несколько явок, которые им передали подпольщики. Уходили они маленькими группками с тем, чтобы встретиться в Гейнсберге, на голландской границе, откуда они намеревались пробраться в Арнхейм. Это еще куда не шло. Другое дело мы, мы просто обалдели от свободы, которая наконец-то пришла к нам. Пятеро все же набрались храбрости и решили воспользоваться тем, что конвой драпанул. Они кое-как переоделись и перешли через железнодорожное полотно под видом рабочей команды с лопатами и кирками через плечо. Недурственная идея. Но еще семеро, вернее шестеро, боялись идти на такую авантюру. А Борис, понятно, не хотел расставаться со своей милой. Не мог он бросить ее на произвол судьбы. И вот Борис немежко сел на телефон и добился соединения с садоводством. Поднял тревогу. И, глядишь, через полчаса его девушка уже стояла с велосипедом на углу Негерратштрассе и Вильздорфштрассе, ждала его. После этого Борис связался с лагерем и сообщил, что стража разбежалась. Не прошло и получаса, как к нам прибыл грузовик с этим одноруким, одноногим одноглазым майором и с несколькими солдатами.